Утром следующего дня Ленкур собирался отправиться в Ибериум, поэтому сегодня мы решили устроить прощальный ужин. По совету Атимы на пару ночей сняли крохотную гостиницу и там же заказали праздничный стол. Проводник и в вопросе реализации добычи оказался незаменим. Он точно знал, кому лучше обратиться, чтобы продать добытое с наибольшей выгодой. В результате мы за один день обогатились более чем на четыре сотни монет. Кроме того, у каждого теперь имелся неплохой скакун из захваченных на перевале и кое-что из трофейного оружия. В общем, сейчас учеба нам представлялась в довольно радужном свете, поскольку даже после оплаты услуг учителя у каждого должна была еще остаться приличная сумма. Это не могло не радовать. Правда, возникали и тревожные мысли. От спасенных девушек власти Ибериума вскоре узнают, что мы побывали в Туриине, а значит выбрались из степи живыми. Посоветовавшись с Ленкуром, я в разговоре с бариной упоминал о нашем путешествии в Ширгуид. В том городке действительно имелась некая второсортная школа магии, обучение в которой для одаренных простолюдинов обходилось втрое дешевле, чем в столице. Не знаю, насколько мне поверят, но подобное развитие событий выглядело вполне логичным. Куда еще податься небогатым парням, если они хотят получить диплом волшебника? «Сегодня за столом мы много болтали, теперь уже со смехом вспоминая самые опасные приключения. Строили грандиозные планы и наслаждались вкусной едой и напитками. А чем ты займешься после того, как станешь волшебником?» Вопрос Ленкура застал меня врасплох. «Поймаю Кадурга и заставлю сознаться, на кой ему понадобилось мое добровольное путешествие на их остров. Решил отшутиться я. Так он и сам собирался тебя найти через полгода. Я за столь короткий период не успею соскучиться по его назойливости. Сколько лет здесь учат магии? От трех до пяти лет, чтобы освоить начальные ранги. Вот через три года и буду думать, чем займусь. Вскользь заданный линкуром вопрос не выходил у меня из головы. Уже в комнате, лежа на кровати, продолжил размышления. Получалось, что я не преследовал никаких целей, кроме стремления стать сильнее, чтобы всякие бургомистры и колдуны не пытались схватить, обидеть моих друзей. Надо действительно найти себе дело, которое приносило бы удовлетворение от результата и средства для нормальной жизни. Интересно, а чем здесь волшебники занимаются? Опыт-то у меня небольшой, общался с полковым магом, дрэгом ритуалистам, которые пускают кровь одаренным, да еще видел парочку магов, что бандитам помогали. За время учебы надо постараться расширить свой кругозор. Глядишь, и выберу подходящее занятие. С этой мыслью я и уснул, почему-то сразу оказавшись возле слегка освещенной решетки. До меня долетали лишь отдельные обрывки фраз, из которых все же удалось понять, что обитателям срочно требуется расширение камеры, поскольку там поселились еще двое. Причем один из новеньких совершенно не вписывался в коллектив. Со слов обладателя могучего баса, некий Светоч должен как можно быстрее покинуть камеру, дабы не слепить глаза другим обитателям. У них там даже разгорелся скандал, заставивший меня проснуться. То кошмары спать не дают, то подселенцы бунтуют. Скорее бы во всем этом разобраться. Не знаю, сколько времени оставалось до восхода солнца, но сна не осталось ни в одном глазу. Присел на собственные пятки, приняв позу лотоса, и попытался отогнать все мысли. Вскоре разглядел знакомую сферу с клубком в центре и услышал нагромождение неприятных звуков. «Как там получилось в прошлый раз?» сконцентрировавшись на одном из противных звуков, снова принялся очищать теперь уже серо-коричневый шланг. Сегодня рядом с клубком возникли сразу три колка. Подкручивая их по очереди, начал постепенно менять звучание и окрас. Когда решил ускорить процесс за счет скорости вращения настроечных элементов, то потерпел фиаско, поскольку сбивалась концентрация. Пришлось начать заново. Крошечными шажками довел цвет до сиреневого, и в итоге вокруг клубка появился второй овал. «Хвала Варду!» – мысленно произнес я и очнулся от стука в дверь. Пришлось вставать с кровати и идти открывать. «Ты чего? До сих пор дрыхнешь? Ленкуру уже пора выезжать!» – в дверях стоял игун. «Иду!» Провожая взглядом нашего мудрого проводника, подумал, что с завтрашнего дня для меня начинается новый этап пребывания в этом мире, наполненный познаниями и открытиями. Осталось только по возможности без приключений добраться до деревеньки, где обитал нужный нам волшебник, и стать его учеником. Ну что, здравствуй, новая жизнь!